Глава 51. Император Карл V. Священная Римская империя достигла апогея своего развития в царствование Карла V, одного из замечательнейших монархов во всей европейской истории. В течение некоторого времени он был, казалось, самым выдающимся монархом после Карла Великого. Однако величие его было создано не только им самим. В значительной мере Карл был обязанным деду своему, императору Максимилиану I, 1459-1519 годы. Некоторые семьи достигли могущества путем оружия, другие путем интриги. Габсбурги добились его с помощью удачных браков. Максимилиан в начале своей карьеры правил Австрией, Штири, частью Эльзаса и другими наследственными владениями Габсбургов. Он вступил в брак с наследницей Нидерландов и Бургундии. После кончины первой его жены он потерял большую часть Бургундии, но Нидерланды удержал за собой. После того он тщетно пытался путем брака получить британию В 1493 году он стал императором по смерти своего отца Фридриха III и вторичным браком приобрел Миланское герцогство. В заключении он женил своего сына на слабомной дочери Фердинанда и Изабеллы, покровителей Христофора Колумба, которые царствовали не только над недавно объединенной Испанией, Сардинией и королевством обеих Сицилий, но и над всей Америкой к западу от Бразилии. Таким образом, внук его, Карл V, унаследовал большую часть американского материка – и около половины или трети всех стран Европы, не захваченных турками. В 1506 году он наследовал Нидерландский престол. По смерти деда его, Фердинанда, он в 1516 году сделался фактически королем над всеми испанскими владениями ввиду слабоумия своей матери. Через год после смерти его другого деда, Максимилиана, Карл V в 1520 году был избран императором будучи всего 20 лет от роду. Это был белокурый молодой человек с не особенно умным лицом, толстой верхней губой и длинным уродливым подбородком. Он оказался окруженным молодыми и энергичными людьми. Это была эпоха царствований целого ряда блестящих молодых монархов. Франциск I вступил в 1515 году юношей 21 года на французский престол. Генрих VIII стал 18 лет от роду королем Англии, 1509 год. В это же время правили в Индии Бобер 1526-1530 годы и в Турции Сулейман Великолепный 1520. -й. Оба чрезвычайно дровитые монархи. Папа Лев X 1513 год также был весьма выдающимся человеком. Как папа, так и Франциск I пытались воспрепятствовать избранию Карла на императорский престол, ибо они опасались сосредоточения такой огромной власти в одних руках. Франциск I и Генрих VIII выставили свою кандидатуру на престол империи. Но за Габзбургами установилась уже вековая традиция, начиная с 1273 года, а кроме того, умелые подкупы обеспечили избрание Карла. Вначале молодой человек был только блестящей игрушкой в руках своих министров, но постепенно он стал заявлять свои права и входить в дела. Он начал отдавать себе отчет в опасностях и трудностях, связанных с его высоким положением. Положение это было настолько же непрочным, насколько блестящим. С самого начала своего царствования ему пришлось считаться с положением, создавшимся в Германии благодаря проповеди Лютера. Тот факт, что папа противился его избранию, побуждал императора встать на сторону приверженцев реформы. Но Карл был воспитан в Испании, самой католической из стран, и после долгого обсуждения он решил выступить против Лютера. Таким образом, он вступил в конфликт с протестантскими князьями, в частности с Курфюрстом Саксонским. Он оказался лицом к лицу с расколом, которому предстояло разделить одрехлевшее христианство на два враждующих лагеря. Его попытки излечить эту рану остались безуспешными, несмотря на искренность и пылкость его желания. В Германии произошли значительные крестьянские восстания, вневшие еще большую смуту в общую политическую и религиозную неурядицу. Эти внутренние беспорядки осложнялись еще натиском производимым как с Запада, так и с Востока на империю. С запада на Карла нападал его ярый соперник Франциск I. С востока продолжали надвигаться турки, занявшие уже Венгрию. Они были в союзе с Франциском и требовали уплаты каких-то остатков дани, не внесенных им Австрией. В распоряжении Карла находились испанские войска и деньги, но получить сколько-нибудь серьезную денежную поддержку со стороны Германии было чрезвычайно трудно. Его общественные и политические затруднения еще осложнились финансовой неурядицей, он был вынужден сделать разорительные займы. В общем, Карл в союзе с Генрихом VIII успешно сражался с Франциском I и с турками. Театром войны был преимущественно север Италии. С обеих сторон военные действия развивались довольно вяло. Как наступление, так и отступление зависело преимущественно от прибытия подкреплений. Германские войска ворвались во Францию, безуспешно пытаясь овладеть Марселем, возвратились в Италию, потеряли Милан и попали в осаду в Павии. Франциск I долго и безуспешно вел осаду Павии, был окружен свежими германскими войсками, разбит, ранен и взят в плен. Однако после этого папа и Генрих VIII, продолжавшие бояться, что Карл достигнет чрезмерного могущества, обратились против него. Германские войска в Милане, находившиеся под начальством канитабля Бурбонского, Получая жалования, заставили своего начальника повести их на Рим. Они взяли город приступом и разграбили его. 1527 год. Папа нашел убежище в замке Святого Ангела, в то время как на улицах города шла резня и грабеж. В конце концов, он откупился от германских войск, выплатив им 400 тысяч дукатов. 10 лет таких сумбурных войн повели к обеднению всей Европы. В конце концов, император оказался победителем в Италии. В 1530 году он был коронован папой в Болонии. Он был последним из германских императоров, получившим такого рода венчание на царство. Тем временем турки быстро продвигались вперед в Венгрии. В 1526 году они разбили и убили короля венгерского, овладев Будапештом. А в 1529 году Сулейман Великолепный чуть было не взял вену. Императора чрезвычайно беспокоили эти успехи турок, и он делал все от него зависящее, чтобы отогнать их обратно. Но ему было чрезвычайно трудно заставить германских князей объединиться даже под угрозой находившегося у их границы столь опасного врага. Франциск I некоторое время оставался непримиримым и произошла новая война с Францией. Но в 1536 году Карл, опустошивший юг Франции, заставил своего соперника стать на более дружелюбную позицию. После этого Франциск и Карл заключили союз против турок. Однако протестантские и германские князья, решившие оторваться от Рима, образовали так называемый Шмалькальденский союз против императора. И вместо того, чтобы предпринять важное дело отвоевания Венгрии для христианства, Карлу пришлось обратить свои силы на борьбу с внутренними неурядицами в Германии. В этой борьбе он видел только начало грядущих войн. Эта борьба представляла собой кровавые и безумные междоусобицы князей, боровшихся за власть. Междуусобицы эти то разгорались в разрушительные войны, то сводились к дипломатическим интригам. Это было змейное гнездо княжеских козней, которые должны были неизбежным образом продолжаться с перерывами до самого XIX века, постоянно разоряя и опустошая Центральную Европу. Император, кажется, никогда не понимал, что за силы действовали в этих бесконечных смутах. Для своего времени и занимаемого им положения он был человеком на редкость достойным и, кажется, принимал религиозные неурядицы, раздиравшие в то время Европу за выражение подлинных теологических разногласий. Он созывал политические и церковные соборы, тщетно надеясь, что они приведут к примирению. Различные догматы и вероисповедания подвергались обсуждению. Тем, кто изучает историю Германии, приходится немало трудиться над подробностями Ньюринсбергского религиозного мира, над постановлениями Регенсбургского собора, над Аугсбургским интеримом и так далее. Мы здесь упоминаем обо всем этом как о подробностях утомительной жизни этого выдающегося императора. В сущности говоря, вряд ли хоть один из многочисленных князей и правителей Европы в данном случае действовал искренне. Широко распространенные религиозные волнения, стремление простого народа к истине и социальной справедливости, все распространявшиеся знания – все эти факторы рассматривались коронованными дипломатами лишь как простые ставки в игре. Генрих VIII, английский, выступавший в начале своего царствования с книгой «Против ересей» и получивший в награду за нее от папы звание «Защитника веры», Желая впоследствии развестись с первой женой, чтобы вступить в брак с молодой Анной Болейн и желая также ограбить богатейшую английскую церковь, в 1530 году присоединился к протестантским князьям. Швеция, Дания и Норвегия еще до того перешли на сторону протестантизма. В Германии религиозные войны начались в 1546 году, через несколько месяцев после кончины Мартина Лютера. Мы не станем здесь входить в подробности этой борьбы. Протестантская саксонская армия потерпела жестокое поражение при Лохау. Филипп Гесенский, главный и самый закоренелый из противников императора, был взят в плен и посажен в темницу, благодаря приему, похожему на вероломство. От турок удалось отделаться обещанием ежегодной дани. В 1547 году к великому облегчению императора скончался Франциск I. Таким образом, к этому времени Карл добился некоторого успокоения и принялся изо всех сил наводить мир там, где мира быть не могло. В 1552 году вся Германия вновь находилась в состоянии войны. Сам Карл спасся из плена лишь благодаря поспешному бегству из Инсбрука. В том же году в Нассау был заключен новый договор, приведший к новому неустойчивому равновесию. Такова была в общих чертах политика императора Карла V в течение 32 лет. Любопытно отметить, до какой степени европейцы были поглощены борьбой за преобладание в Европе. Ни турки, ни французы, ни англичане, ни немцы не проявляли еще никакого политического интереса к великому американскому континенту и не придавали значения новым морским путям в Азию. Между тем в Америке происходили крупные события. С горстью людей Кортез завоевал для Испании обширную неолитическую империю Мексику. Пизаро пересек Панамский перешеек перешейк, 1530 год, и покорил другую страну чудес – Перу. Но в то время события эти имели для Европы значение лишь исключительно притока серебра в испанскую казну. Лишь после заключения договора в Пассау Карл стал проявлять выдающуюся оригинальность своего нрава. Он потерял всякие иллюзии насчёт своего императорского величия, сильно ему надоевшего. Им овладело чувство нестерпимого ничтожества всего этого соперничества в Европе. Он никогда не отличался особым здоровьем, по природе он был ленив и сильно страдал от подагры. Он отрекся от престола. Все свои верховные права в Германии он передал брату своему Фердинанду. Власть же в Испании и Нидерландах уступил сыну своему Филиппу. После этого он стал жить словно в великолепной темнице в монастыре Святого Юста, расположенном среди дубовых и каштановых рощ в горах к северу от долины Таха. Там он и скончался в 1558 году. Об этом уходе от мира величайшего гиганта, утомленного мирской суетой, ищущего в суровом одиночестве примирения с Богом, немало было написано в сентиментальном духе. Но в действительности обитель его была далеко не так сурова и одинока. При нем состояло до полутора ста человек свиты. Жизнь его протекала со всеми удобствами и роскошью королевского двора, но вдали от его утомительных обязанностей. филипп же был почтительным сыном, для которого советы отца являлись приказаниями. Если Карл утратил живой интерес к управлению европейскими делами, то его занимали дела более ему близкие. прескот говорит, добавление к истории Карла Пятого Робертсона. В почти ежедневной переписке между Кексадой или Гатстеллу и статс-секретарем Валийда Лиди нет почти ни одного письма, в котором не играл бы более или менее значительной роли вопрос о столе императора и его болезни. Оба эти вопроса вечно следуют один за другим. Такого рода темы редко бывают предметом государственной переписки. Статс-секретарю было, вероятно, нелегко сохранять серьезность при просмотре депеш, в которых были так причудливо перемешаны политика и гастрономия. Курьеру, курсировавшему между Вальядолидом и Лиссабоном, приказано было делать крюк и заезжать по дороге в Жарандилью с тем, чтобы доставлять продукты к королевскому столу. По четвергам он должен был привозить рыбу, так как следующий день был постный. Форели, водившиеся по соседству, казались Карлу слишком мелкими – Поэтому из валье дальида ему присылались более крупные. Вообще-то ему нравилась всякая рыба и все родственное рыбе. В королевском меню важное место занимали угри, лягушки и устрицы. Карл пристрастился также к рыбным консервам, в частности к кончоусам, и жалел, что не привез их с собой в большем количестве из Нидерландов. Особенное же пристрастие он испытывал к пирогу с налимом. В 1554 году Карл получил от папы Юлия III буллу, освободившую его от соблюдения постов и разрешавшую ему завтракать по утрам даже в те дни, когда ему предстояло причащаться. Еда и лечение – это было возвращение к элементарной жизни. Привычки к чтению Карл так и не приобрел, но он любил, чтобы ему читали вслух за столом, как это делалось при Карле Великом – Причем он давал, по выражению одного летописца, сладостные и божественные комментарии. Он развлекался также заводными игрушками, слушанием музыки или проповедей, а также занятиями государственными делами, которые продолжали к нему поступать. Кончина императрицы, к которой он был очень привязан, направила его мысли в сторону религии, принявшей в него форму мелочной обрядности. В течение Великого Поста по Пятницам наравне с прочими монахами он от избытка рвения бичевал себя до крови. Эти упражнения в соединении с Подагрой дали проявиться свойственному Карлу фанатизму, который до того времени подавлялся по политическим соображениям. Когда поблизости от него в Аль-Ядальиде появилось протестантское учение, он пришел в ярость. «Передайте от меня великому инквизитору и его советникам, чтобы они были начеку и с корнем вырвали зло, прежде чем оно успеет распространиться». Он высказал предположение, что не мешало бы при наличии таких злодеяний отклониться от обычного течения правосудия и не давать пощады, чтобы преступник, будучи помилован, не имел возможности вновь впасть в преступление. Он предлагал брать пример с его образа действий в Нидерландах, где всякий, кто упорствовал в заблуждении, был сожжен заживо, тем же, которые изъявляли раскаяние, отрубались головы. И страсть его к похоронам весьма знаменательна для его места и роли в истории – Он словно интуитивно чувствовал, что нечто великое в Европе безвозвратно отошло в прошлое и нуждалось в погребении, что давно пора поставить заключительную точку. Он не только присутствовал при всех сколько-нибудь значительных похоронах, имевших место в Юсти, но кроме того заказывал заупокойные литургии по умершим в других местах. В годовщину смерти жены он служил панихиды и к довершению всего он инсценировал свое собственное отпевание. Часовня была увешана черными тканями, и свет сотен восковых свечей еле-еле рассеивал тьму. Братья в монашеском одеянии и вся императорская челядь в глубоком трауре собирались вокруг огромного катафалка, стоявшего посреди часовни и также задрапированного черными тканями. Отслужили за упокойную мессу, и посреди жалобных воплей монахов вознеслись молитвы за отлетевший дух, дабы он был допущен в обитель блаженных. Опечаленные и приближенные заливались слезами, когда им представилась картина смерти повелителя. Возможно, впрочем, что они испытывали жалость при виде такого печального проявления старческой слабости. Карл, завернувшись в темный плащ с зажженной свечой в руках, смешался с толпой домочадцев и был таким образом свидетелем собственного отпевания. Печальная церемония окончилась тем, что император передал в руки священника зажженную свечу – знак того, что передаёт душу свою в руки всемогущего Творца. Спустя два месяца после этого маскарада он действительно умер. С ним вместе умерла кратковременное величие Священной Римской империи. Его королевство было разделено между его братом и сыном. Священная Римская империя, правда, просуществовала до времён Наполеона I, но её песенка была уже спета. Её традиции, однако, живы ещё и до сих пор и продолжают отравлять политическую атмосферу.